Я объяснил, что никак не мог быть с ним знакомым, потому что родился через 100 с лишним лет после его смерти и совсем в другую эпоху. Она была очень удивлена, узнав, что Пушкин жил ещё при царской власти. А в каком он был чине? Я сказал, что он был в чине камер-юнкера, по терешним понятиям, что это вроде младшего лейтенанта чего-то. Удивилась она. А зачем же его печатали?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 Субачье бредсивыка было. Вот так, в общем, и определяли. Она это тоже не поняла и попросила рассказать, о чём примерно писал этот Пушкин. Я сказал, что он писал о самых разных вещах, и, например, о любви. А любви к царю это с ним тоже случалось, сказал я. Но ещё он писал о любви к женщине. Ну, например, вот это я помню, "Чудное мгновение" Передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты. Она слушала, закрыв руками лицо, долго молчала, когда я кончил. А потом спросила во мной, из-за кого эти стихи посвящены. — Если тебя интересует имя, — сказал я, — ее звали Анна Петровна Керн. А она была в каком чине? — Что за чушь? рассердился я. Ни в каком чине она не была. Она была просто женщина без чинов. Ну как же? Заволновалась Искрина ещё больше. Ведь он её называет гением. Ну да, он называет её гением чистой красоты. Вот именно гением. Но он же не мог назвать гением кого попало. Тьфу ты. Я начал терять терпение. Что значит, кого попало? Он не называл, кого попало. Он так назвал единственную в мире женщину. Ну вот, видишь, значит, она была все же единственная в мире. Да, к тому же еще называлась гением. Значит, она была кем-то вроде гениалиссимуса. О, Господи! — застонал я в отчаянии. Да при чем же тут ваш гениалиссимус? Да она была гораздо выше. Она была богиня, а ваш гениалиссимус... Я запнулся, встретившись её взглядом. Она смотрела на меня с ужасом. "Извини её", поспешил я поправиться. "Я ничего плохого о Гнеалисему се сказать не хотел. Я понимаю, что он великий политический деятель, друг человечества, природоводитель природы и вообще разносторонний гений, но Пушкин был по сегодняшним меркам человек недоразвитый, и для него гений был а накер. Ну да, конечно,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 учи тоже в некотором смысле человеком одживших понятий. Я думаю иногда, что на самом деле человек рождён не только для того, чтобы перевыполнять производственные задания, потреблять первичные продукты, сдавать вторичные, но ему тоже присуща тяга к чему-то такому совершенно бесполезному, как, например, любовь, красота, вдохновение. А впрочем, что я тебе говорю? Ты что сама об этом никогда не слышала? Неужели у вас во всём Москвепее нет ни одного такого сумасшедшего, который писал бы что-нибудь в рифму про свои чувства? В Москвепее нет. У нас всех, кто нам не нужен, высылали в первое кольцо. И там такие люди, я слышал, ещё есть, а здесь нет. А, ну да, сказал я. Я же совсем забыл. У вас нет пенсионеров, инвалидов, воров, кошек, собак, поэтов-сумасшедших.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 она ей нужна для чего-то ещё, а для чего тут даже и гадать было ничего. И только такое ни с чего не извлекающий урок опох как я мог не догадаться с первого раза, но теперь я отчётливо понял, что это вовсе не безделушка. А микрофон. Ну, чего ж ты замолчал? сказала она. Ты говори, говори, у тебя это так здорово получается. Да? Здорово.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 Мой бы вам всё простили, но вы не дурак. И хорошо понимаете, что именно содержится в ваших писаниях. Но он был неправ, потому что на самом-то деле я был дурак. Если б я был умный, я бы давал себя за дурака, но я был дурак, и потому выдавал себя за умного. Однако за 60 с лишним лет, прошедших с тех пор, я всё-таки поумнел. Я самым решительным образом стал уверять Искрину в своей глупости и отсталости, чем она, как показалось мне, была обескуражена.